Мужчина стоял на краю крыши двадцать пятого этажа и собирался прыгать. Холодный ветер трепал его одежду, даже успел снести шляпу и очки. Внезапно рядом с ним появилась незнакомая девушка. Она облокотилась на перила и, не обращая никакого внимания на потенциального самоубийцу, смотрела вдаль. – Вам чего? – пытался перекричать ветер мужчина. Я пришла по вашу душу? Но вообще у меня к вам дело, сказала Марина. Какое еще дело? Удивился мужчина. Вы когда на тот свет отправитесь, не могли бы вы поспрашивать насчет моей судьбы? Ну вдруг они там в курсе. Вашей судьбы? Удивился мужчина. Ну да, вам то хорошо. У вас вон на роду было написано, что вы в лепешку превратитесь. Эх, счастливчик. Да что вы такое говорите? – возмутился мужчина. – Я счастливчик? Да я самый несчастный человек в мире! – Не, -а, я несчастный не вас! – замотала головой Марина. – Почему бы вам тогда не отправиться вниз? – ёрничал самоубийца. – Ой, я уж падала! – махнула рукой Марина. – Ну и что в итоге? – Устроилась на работу! – На работу опять? – не верил своим ушам мужчина. Да я прыгать собрался, чтобы больше никогда не работать! Он начал переваливаться через ограждение. Эй, а ну стоять! Говорю же, мне надо, чтобы вы поспрашивали там, у себя в аду, что с моей судьбой! Попыталась остановить его Марина. Что, в аду? Идите вы в баню, я никуда прыгать не буду! Но у вас на роду написано! Бесилась Марина. На заборе тоже написано. Все, пустите! Мужчина перебрался на безопасное расстояние и, отдышавшись, поспешил к лестнице. «С таким подходом, как у вас, землю ждет перенаселение через два дня», заметил Валентин. «Да мне уже все равно», совсем понуро ответила Марина. «Для меня тут нет места, а значит, все, что я делаю, не имеет никакого смысла и ни на что не влияет». «Влияет, как минимум, на план, который нам доверили. Соберитесь с духом, у нас еще клиент». «Угу!» – промычала Марина, вытирая кулаком слезы. «Быть не может, что я умер!» – возмущался мужчина в прекрасной атлетической форме. «Вы ошиблись! Возвращайте меня обратно! Я на правильном питании уже семь лет! Два раза в неделю бассейн! Бегаю ежедневно по десять километров! Не пью, не курю, соблюдаю строгий режим!» Мужчина говорил, параллельно приседая и отжимаясь. «Всё это здорово!» – холодно ответил Валентин. Голос его был мерзким и напыщенным. «Но при ДТП совершенно не важно, сколько авокадо вы слопали за последний месяц и во сколько ложитесь спать. Нечего было в телефоне сидеть за рулем. К тому же из-за вас есть пострадавшие. Но я сбил фонарный столб!» Он был куда более полезен для окружающих, чем вы. — Слышь, ты чу как разговариваешь? — набычился призрак и попёр на Валентина. Намечалась серьезная разборка с причинением тяжких бесцелесных. Марина хотела было вступиться за своего молодого человека, но ее ногти никак не могли впиться в кожу агрессора. Да и плевки в лицо пролетали мимо, попадая в случайных прохожих которые гневно возмущались. Сжались кулаки, послышался виск. Сначала завизжал Валентин, но когда призрак забрал у него косу и оттяпал ногу, заверещал уже Марина. За своего любимого она была готова порвать любого и бросилась в бой, но тут из пустоты возникла сама смерть. Схватив всех троих за шкирку, она рявкнула так убедительно что вся нечисть в ближайших областях перевоспиталась от страха. Даже лжегазовщики начали проверять оборудование по всем правилам. – Значит так, ты, фанат овса и рукопашный, давай в рай. – С высоким подниманием бедра. Бегом. – А вы двое, прожигая Марину и Валентина взглядом, способным вывернуть душу наизнанку, сказала Смерть. — Доклад мне обо всех порученных вам работах. Смерть слушала отчет и пыталась сдержать гнев. Она знала больше семи тысяч языков, включая мертвое, но так трудно было подобрать нужные слова для выражения своего негодования. — В какие такие герцы вы его переформатировали? — заламывая пальцы на руках, спрашивала Смерть, представляя, как она будет потом объясняться перед вышестоящими инстанциями. — Умейте идти в ногу со временем. Этими вашими средневековыми Эдемами и Инферно уже никого не удивишь. Нужно экспериментировать, пробовать что-то новое, — разглагольствовал Валентин, не чувствуя за собой никакой вины. — Вы все эти эксперименты оставьте для себя, любители межклассовых отношений. А у нас инструкция, традиции, госты, в конце концов, – ворчала смерть. – Ведьму, я так понимаю, тоже не приструнили. Не успела я вернуться в должность, как один тип мне заявил, что у него срок только через 10 лет. И ведь прав, зараза! Ведьма ему все выложила, как на блюдечке. – Знаете что, – обиженно зартачилась Марина. – Мне эта ведьма глаза открыла. Вы вообще в курсе моей ситуации? – Мне неинтересно, но ты ведь все равно расскажешь! – тяжело вздохнула смерть и, устроившись на камушке, принялась слушать. После долгих и мучительных сорока секунд она жестом попросила Марину остановиться, чтобы дать черепу остыть. – А что, тебя, собственно, не устраивает? Тобой никто не управляет, у тебя нет предназначения. Нет никаких установок, живи и радуйся. Остальные их можно прочесть, как книгу. А если сильно хочется, можно сразу посмотреть финал. Твоя новая знакомая прорицательница вообще спойлеры направо и налево раздает. Да я знаю, что такое спойлер! Опередила смерть Валентина, который уже открыл рот. Но ведь я не играю никакой роли. У меня нет обязанностей. Я какой-то изгой. Даже в раю и в аду для меня... Не отведено место. От этой Марининой меланхолии у смерти в пустой черепушке началась мигрень. А «Можем попробовать заглянуть в судьбоносное ведомство по дороге в Кошачье царство». «Ого, как здорово! Вы мне поможете?» «Да, только не ной, пожалуйста. От вас двоих самой хочется повеситься». «Так вы нашли способ вернуть Паганини?» еще пока нет но у меня теперь хотя бы есть направление в котором необходимо думать и действовать а так как тебя оставлять за старшую себе дороже то ты пойдешь со мной правда придется тебя опять временно в кому ввести а валентин его возьмем тяжело выдохнула смерть возьмем может быть хоть в животном мире мертвых получится его потерять хихикнула она иронично а потом попросила не обижаться. «А кто будет за нас выполнять вашу работу здесь?» «Буду работать дистанционно. Пойду в ногу со временем», – поясничала смерть в ответ. Судьбоносное ведомство оказалось огромным юридическо-бюрократическим комбинатом, где работали совершенно неуравновешенные сотрудники. Смерть разгуливала по коридорам с ноутбуком и время от времени подключалась к онлайн-трансляции со своими подопечными. «Алло! Сейчас слышно? У меня тормозит. Качество ужасное. Подождите, не успокаивайтесь. Я вам сейчас координаты сброшу, куда вам надо отбыть». Вела она борьбу с плохой связью, стараясь случайно не отправить души в неправильном направлении. Сотрудники здесь носились как ошпаренные. Из открытых дверей кабинетов слышалась обсценная лексика. На судьбу ругались, на нее сваливали все проклятия и неудачи. Это все ваша вина. Расслабились совсем. Никто работать не хочет. Налетел в коридоре на смерть какой-то дядька, чуть не выбив ноутбук из ее костлявых рук. Население растет. Каждому судьбу подавай. Предназначение! Смысл существования! А где я? Спрашивается, должен искать для каждого смысл. чего вы все на нее наезжаете? Ступилась из-за своего босса Марина. А того хочу и наезжаю! Не переставал кричать красный от злости толстенький, лысенький, усатый мужчина. Знаете, как сложно для каждого найти его путь и чтобы все было между собой связано? Вы сами подумайте! Один передал другому соль. Тот, в свою очередь, просыпал соль на пол. Третий эту соль подмел и выкинул в мусор, возбужденно рассказывал мужчина, брызжа слюной. Четвертый взял пакет и понес на помойку. По дороге пакет порвался, соль высыпалась на землю, на этом маленьком клочке не вырос цветок, пчела не опылила его и улетела чуть дальше. В итоге производство меда в башкирском селе сдвинулось на одну миллиардную миллисекунды, а в Ирландии президентом стал другой человек, кричал мужчина так, что даже начал хрипеть. А ведь всю эту чушь придумать должны мы, и в эту цепочку нужно постоянно вносить новые переменные из свежих душ. А чё же вы меня то в эту цепочку не включили? Обиженно фыркнула Марина. То есть как-то не включили, опешил мужчина. А вот так, надулась пуще прежнего Марина. Я без судьбы за вас скитаюсь по свету, у меня между прочим тоже. Есть гордость! Я стала жертвой предвзятого отношения! Я…» Смерть еле закрыла рот своей излишне драматизирующей ученицы, вставив в него кляп из обрывка своей мантии. «Давайте разбираться», – кивнул мужчина, понимая всю тревожность ситуации, и потащил гостей комбината в картотеку. «Так, судя по фамилии, за вами закреплен менеджер. Так закреплен менеджер…» Бубнил мужчина, роясь в файлах и документах огромного шкафа. Нашел. Он вытащил старую желтую папку и прочел на лицевой стороне: "Так менеджер шимпанзе. Вы доверили мою судьбу обезьяне?". Не верила своим ушам Марина. Ирине Петровне, поправил Марина мужчина. Шимпанзе это у нее фамилия такая просто. И да, я согласен, фамилия так себе. Но только я вам этого не говорил. Открыв дело Марины, он ахнул. – Слушайте, судьба есть! – Ура! – захлопала Марина в ладоши. – Только ее не прочесть, – сказал дядька и обрадовался придуманной рифме. – Как это? – смерть выхватила папку. – Ясно! – кто-то пролил кофе, и текст превратился в размытые кляксы. – Ну, шимпанзе! – прошипела Марина, разминая кулаки. – Ирина Петровна! Поправил ее мужчина. Кабинет 34 741. Ищите ее там, а мне пора возвращаться к моим аболтусам. Здравствуйте, Ирина Петровна! Громко позвала Марина, стуча в кабинет шимпанзе, но никто не ответил. Дверь была не заперта, и, толкнув ее, компания вошла внутрь. За большим столом, заваленным бумагами и папками, сидя спала худая женщина в широких и круглых, как у Валентина, очках. Она была одета в помятый костюм. Собранные в хвост лоснящиеся волосы уже давно требовали мытья. Кроме макулатуры на столе стояло с десяток полупустых кружек, а весь кабинет был насквозь пропитан ароматом кофе. – Не судьба вам поспать сегодня? – громко сказала Марина, разбудив шимпанзе которая первым делом машинально выпила залпом кружку кофе. – Ой, простите, я что-то задумалась и, кажется, уснула, – сказала менеджер и виновато хихикнула. – Ой, – прогремела Марина, – посмотрите на нее, да она же полная некомпет... некомпетентность, да разве ж так можно? Да таких вообще нельзя допускать до любой работы, не то что судьбы людям клепать. Это же просто какой-то абсурд! Марина возмущалась и показывала рукой на Ирину Петровну, а смерть в ответ широко улыбалась и кивала, соглашаясь с каждым словом. Уж она хорошо понимала, о чем идет речь. Ей давно хотелось вот так же покричать, только слушателей подходящих не было. «Что вам надо?» – не выдержала менеджер, принимая в себя порции оскорблений. «Вот!» – протянул Валентин судьбу Марины. «Ваших кружек дело!» Шимпанзе взглянула на размытый текст через свои линзы, а затем понюхала бумагу. "Ой, снова виновато улыбнулась она. Вы можете это переписать? Нет, вы это невозможно и восстановить текст тоже не получится", искренне сожалея, ответила шимпанзе. "Но вы можете взять чью-то чужую судьбу. Как это?" Смерть тем временем уселась в кресло и создала видеочат с остальными всадниками апокалипсиса. Они начали обсуждать KPI, делиться впечатлениями о модернизации своего рабочего процесса, а также строить планы на самую грандиозную пьянку, которую собирались организовать в следующем тысячелетии. После смерти дело любого человека переходит в архив, а там пылится до скончания времен. В архив вас, разумеется, никто не допустит, а вот в момент перехода духа из одного мира в другой вы можете обсудить с ним возможность забрать его судьбу себе. По сути, вы просто возьмете его папку и принесете ее мне, а я уж внесу все соответствующие коррективы и запущу судьбу в работу. — Это правда? — повернулась Марина к смерти. — Это Марина. — Да, опять она. «Забралась на мою шею и ногами своими кривыми трясет, объясняла смерть своим коллегам в сети. «Ну что еще? устало зевнула смерть, оторвавшись от ноутбука. «Я правда могу взять чью-то судьбу после его смерти?» «Ну, если договоришься, то сможешь, но я не уверена, что у тебя получится». «Почему?» – удивилась Марина. «Ну, потому что судьба – это история человека. Если ты заберешь ее и перепишешь на себя…» то вычеркнешь память о нем, словно его никогда не было. – А разве после смерти людям не все равно? – удивилась Марина. – Валентин, я очень не хочу давать тебе повод открыть рот, но лучше тебя никто не объяснит. Смерть жестом предложила призраку изложить Марине суть, и Валентин не стал сдерживаться. Шимпанзе пришлось трижды ходить к кофеварке за кофе для всех присутствующих, чтобы те не уснули. По окончании нудной, растянутый и перенасыщенной ненужными фактами истории от Валентина, Марина поняла, что шансов у нее столько же, сколько у собаки получить диплом бакалавра. – Ты можешь попробовать, у тебя для этого есть все необходимые ресурсы, – заявила смерть, увидев, как раскисает ее ученица. – Не ресурсы, а человеческие души, разница, в общем-то, большая. Если для вас люди – это ресурсы, – начал было вставлять свои пять копеек Валентин, но смерть быстро остудила его ударом в ухо, который он, несмотря на отсутствие нервных окончаний, почувствовал. – В общем и целом ты меня поняла. Можешь попробовать кого-то уговорить. – Спасибо, – немного просияло лицом Марина. – А что с Паганини? Когда пойдем его спасать? – Скоро. В зверином загробном мире сегодня выходной оказывается. Я только сейчас на сайте посмотрела. — А у них и сайт свой есть. Вот было бы здорово, если бы хозяева могли на него зайти и посмотреть, как там их питомец, — замечталась Марина. — Этот сайт пока в тестовом режиме. У него облачный домен. И речь не о том облаке, куда вы свои нелепые фотографии тоннами загружаете. В общем, не для живых он. Один преступник-рецидивист собрался утром на очередное дело, Но тромб в его голове решил иначе. Поздней ночью, когда весь город уже спал, мужчина, лежа в своей кровати, вышел из тела и начал оглядываться по сторонам. В полной тишине, какая бывает только после смерти, он услышал леденящий душу голос. — Быстрее можно! Вы не на курорт отправляетесь, а в мир иной! — простонал кто-то в темном углу. «Кто ты?» – спросил мужчина. «Смерть?» «Меня зовут Валентин!» – ответил призрак и вышел из субрака. «Сегодня я вас буду инструктировать!» «Валентин? Это шутка такая?» «Почему шутка? Что здесь смешного?» «Вам кажется смешным мое имя? Итак, начнем с вашей жизненной позиции!» В вашем личном деле написано, что вы мясо ед. Вы вообще в курсе, что ежегодно крупный рогатый скот производит количество метана, эквивалентное двум миллиардам тонн углерода в год? Марина и Смерть стояли за окном с хорошей звукоизоляцией, чтобы не попасть под ядерные волны Валентина. Знаешь, зря твоего парня в ад не приняли. Он бы достиг огромных высот на душевных пытках, – сказала смерть, глядя на то, как дух преступника мечется по комнате. Моральная экзекуция продолжалась два часа. – Ага, кажется, клиент готов, – сказала смерть, когда увидела, как преступник пытается нарисовать пентаграмму на стене и стучиться туда, чтобы его забрали в преисподнюю. Войдя в комнату, смерть и Марина отвели Валентина в сторону и вежливо попросили заткнуться. Итак, у нас есть предложение, – обратилась смерть к душе. – Моей помощнице нужна судьба, своей у нее нет, и я хочу предложить ей вашу в обмен на спокойную вечность в муках, но без перспективы общения с Валентином. Валентин обижно фыркнул и отвел взгляд. – Щедро, но я не согласен, – сказал преступник. – Да почему?! – никак не могла взять в толк Марина. – Это моя судьба! Если вы у меня ее заберете, то получится, что я возьму всю вину за совершенные в жизни на себя? Но ведь вы и так виноваты, вы даже не сопротивлялись злому року. Возможно, но я всегда могу сказать, что это просто судьба так сложилась, и юридически буду прав. Смерть подтвердила это кивком. К тому же мне не хочется, чтобы память обо мне исчезла среди живых. Было ведь в моей истории что-то хорошее. В детстве, например, знаете, как красиво я пел про гардемаринов на уроках музыки? Учительница меня очень хвалила, говорила, что я стану великим тенором, если судьба сложится. Не сложилось. – Ну, вы можете сделать что-то хорошее перед уходом. У вас есть шанс! – не отставала Марина. – Нет уж, это моя судьба и вы ничем не заслуживаете ее больше, чем я. Так что либо зовите вашего Ханжу, либо отсылайте меня куда положено». Смерть махнула косой и рассекла душу пополам. – Экспресс-такси прямиком в пекло, – пояснила она присутствующим. – А вообще у него есть шанс на изменение приговора, что-то в его душе человеческое еще проклевывается. – И что теперь? Идем к следующему? – спросила Марина. Разве ты еще не поняла, что даже отъявленные преступники не отдадут тебе свою судьбу? Ну, а что тогда делать? Думаю, что у тебя сформировался правильный вопрос, который теперь ты сможешь задать своему коту, если у нас все получится. Точно! Шумерское ожерелье даст ответ! Марина на радостях начала скакать по квартире и всех обнимать. Угомонись! До да завтра еще целая ночь, и у нас полно работы! сказала смерть и в сопровождении всей троицы отправилась на новый заказ.